Ранее. Буквально получасом ранее. Звено А6 «Интрудер» авиакрыла USS Constellation завершало облет советской эскадры в западном секторе по контркурсу. Две машины почти крылом к крылу на крейсерской в режиме радиомолчания. На подвесках, как основное, AGM-84 и 88 HGM-84 противокорабельная ракета Гарпон. HGM-88 противорадиолокационная ракета Харн. Помпаж возник из ничего. с летящей парой самолета увидели, как у соседа произошел экспансивный выброс пламени из обоих сопел. В пострадавшей машине услышали громкий хлопок, пошла вибрация и двигатели разом встали. Нарушив режим молчания, пилоты сообщили о проблеме, предпринимая штатно положенные действия по реанимации силовых установок. Все попытки разбудить движки не приводили ни к каким результатам. В двухместной кабине сидели плечом к плечу пилот и штурман. Будем катапультироваться. С 16 тысяч футов опасно, попробуем спланировать на десяток ниже. Потяжелевшая машина, сохраняя инерцию, постепенно снижала эшелон. Летчик старался выдерживать скоростной режим на безопасных углах атаки, выпустив тормозные щитки, отрабатывая предкрылками и закрылками. Рядом, поддерживая коллег, кружил второй штурмовик. «Боб», — вызвал по рации ведущий, — «будет лучше, если ты в скольжении станешь забирать к западу. Ангелам короче трафик поднять вас с воды». Ангелы, на жаргоне палубной авиации США аварийно-спасательные вертолеты. «Окей», – соглашался Боб, по-малому отклоняя ручку. На пяти тысячах футов летчики катапультировались. Удар перепатронов, резкое снижение веса, изменение центра тяжести поначалу расшатали самолет, но затем брошенная машина выровнялась и продолжила полёт. Вдобавок неожиданно пришли в себя двигатели. «Смотри, Фрэнк», – обратил внимание в кабине ведущего штурма. Из сопел, планирующего штурмовика, снова стрельнуло пламенем, а следом умеренно замерцала рубином малого газа. Движки самозапустились. А шестой не имел элеронов, а закрылки и предкрылки по всему размаху крыла создавали прекрасную полетную устойчивость. Малый газ, выпущенные тормозные щитки поддерживали скорость чуть больше предела сваливания. Этого оказалось достаточным, чтобы полет стабилизировался с неизменным курсом. Головастик словно нашел свою независимость, избавившись от беспокойных седаков, тихой сапой, двигая, нагоняя советскую эскадру. Штурман, присвистывая от удивления, переводил взгляд с куполов, уходящих вниз парашютов, затем на неуправляемую машину, что, как ни в чем не бывало, продолжала полет. Фрэнк, черт меня возьми, такое впечатление, что ребята вышли на перекур, а лошадка ускакала. И что? По им крыльями, хорош валять дурака. Пусть возвращаются в седло и чешут стояло на марку. Марка – жаргон палубной авиации США. Палуба авианосца настолько мала, что летчики говорили посадить самолет на почтовую марку. Смешно, летчик не разделял веселья. А гадкого потеряли. Еще одно прозвище интрудера – «Дабл Аглы». Английская. Двойной гадкий. Идет курсом на русских. Может сбить его? Сообщи на авианосец. В 1970 году над Монтаной американский перехватчик F-106 при потере управления был покинут пилотом. После катапультирования машина умудрилась стабилизироваться и в безлошадном состоянии произвести плавную посадку на фермерском поле. 1989 год. Отказ двигателя пампаж у советского истребителя Миг-23 над Польшей. Летчик катапультировался, а самолет с вдруг ожившим двигателем продолжил полет, пройдя над ГДР, ФРГ, Нидерландами, Бельгией. От границы с ФРГ его сопровождали истребители НАТО, так и не решившись сбить бесхозную машину, в том числе и потому, что осуществление силовых действий в отношении советского самолета, пусть даже и неконтролируемого, Могло привести к непредсказуемым политическим последствиям. Перл-Харбор. Штаб-квартира Тихоокеанского флота США. «Ни в коем случае!» – Бжезинский, услышав новость, аж вскочил со стула. «Пусть летит!» Мне сообщали, советские дипломаты уже изволили известить Белый дом о морских учениях. Но протоколы об оповещении нарушены, поэтому их заявление не имеет силы. Море и воздушное пространство свободны. Они не имеют права стрелять, если самолет не атакует в открытую. Понимаете? У нас появился прекрасный случай вынудить их на агрессию и все зафиксировать, чтобы прикрыть наши задницы, если будет разбирательство в ООН или еще где. Уж не знаю где. «Вы говорили, там, в небе, Орион, это самолет наблюдения? Надеюсь, на нем хорошая видеокамера?» «И не одна!» Адмирал от такой вспышки энтузиазма немного смешался. «В районе советской эскадры дополнительно баражирует самолет фоторазведки «Крусейдер». «Прекрасно!» – перебил Бжезинский. «Отдайте соответствующее распоряжение!» Сильвестр Фоли немного дернулся на такую настойчивость. Подобные понукания от какого-то штатского человеку в военном мундире показались по меньшей мере хамством. Но вот, наверное, впервые отбирал, взглянул на собеседника с некоторой толикой уважения. Черт возьми, а этот поляк неплохо импровизирует. Однако задумался, потирая подбородок. Боюсь, русские могут не клюнуть. Цель тихоходная, по сути и виду совершенно беспомощная. Хм. Единственное... «Что?» – уставился в нетерпении советник. «Если только не представить головастика, э, штурмовик с крылатой бомбой, с серьезной начинкой. Я имею в виду ядерную. Имитировать отход на дальние рубежи фрегатов, что сопровождают русскую эскадру». «Прекрасно!» Бжезинский в запале потянулся к стоящей на столе бутылке, ловко разливая по стаканам. «Давайте!» «Это не обязательно». «Обязательно!» С игривым нажимом, чтоб рыбка клюнула. Снова к сию минутному. Несомненно, додавить упрямый штурмовик можно было и обычным пролетом, тем более в форсажном режиме. Мигу просто скажем, не повезло. Вопрос случайности. Вертикалка Як-38 – обиженная машина, в первую очередь конструктивным несовершенством. Одно достоинство – СВВП, специфические возможности, характер векторного управления реактивными струями Як-38 давало интересные решения. Впрочем, на это тоже нужна была виртуозность и сноровка. Летчики авиакрыла Минска только недавно отработали взлет с укороченным разбегом, Именно на этом режиме можно было, уравняв скорости с нарушителем, задавить его реактивными струями. Все произошло быстро. Як зашел с хвоста, держась на несколько метров выше, проведя полузависание, выровняв скорости. Пилот уже не видел цели, она была под ним. Коррекцию ему давал напарник. с парка, что наблюдал со стороны. Второй в тандеме кабины, вооружившись фотоаппаратом, щелкал, взводил... Щелкал, взводил, не желая упустить подробности. От до хвоста эскадры оставалось уж совсем ничего. С концевых кораблей ордера в мощные визиры могли наблюдать воочию. Не менее лучший ракурс занял зафлюгированный Орион. Там наверняка стрекотали кинопленкой. Свистящий в промежуточном режиме як по наведению со стороны чуть присел над интрудером. Основной напор реактивных струй пришелся на голову бедолаги, Из открытой кабины что-то выхлесталось, подхваченное раскаленными газами, разлетаясь. Затрепетал, забился о борт, то ли шланг, то ли ремень. Прежде чем машина клюнула вниз, в кокпите успело заняться пламя. Все случилось в секунды. Самолет клюнул носом, теряя высоту, и вдруг резко спикировал в воду, подняв тучу брызг. В довершение, неожиданно взорвавшись, выметнув пенные брызги в с керосиновым пламенем. Разочарованный или впечатленный Орион довел съемку и, развернувшись в сторону Филиппин, врубив все четыре движка, быстро покинул воздушное пространство. Перл-Харбор, штаб-квартира Тихоокеанского флота США. Вернувшийся из комнаты спецсвязи Сбигнев бжезинский отыскал адмирала Фоли в зале оперативного планирования и управления Тихоокеанскими силами. Тот протенсиозно стоял перед большим тактическим планшетом-картой морской обстановки, рассматривая расставленные фишки корабли, задающие движение советской эскадры и оперативных соединений флота США. Адмирал отвлекся на подошедшего советника лишь поднятой бровью, Проговорив, не оборачиваясь. «Долго вы доложились в Белый дом?» «Вижу, расстроены. Бросьте, не стоит принимать неудачу так близко к сердцу. Бог дал ситуацию. Что ж, нам не удалось ею воспользоваться. Или, если хотите по-другому, безбожники-большевики смогли обвести и нас, и Всевышнего». Сильвестр Фолли, видимо, отнесся ко всей затее в поддавки с аварийным интрудером с некой долей снисхождения. «Даже не спрашивая, какие комментарии последовали в Вашингтоне. От себя могу еще добавить. Минули почти сутки. Общую вступительную часть партии мы проиграли». «Долго», – ответил на первое, проигнорировав другие реплики Бжезинский. «Ждал ответа. Затем шифровальщика. Все немного меняется, сэр. В Белом доме настоятельно озаботились коррекцией первоначального плана в связи с новыми разведданными». «Вот так новость!» Адмиралу понравилось это, сэр, но удивился он на коррекцию. А увидев возникшего, внезапно, как это иногда умеют вышкаленные офицеры, за спиной советника-лейтенанта отдела дешифровки, хватка сжимающего секретную папку, Фоли догадался, что там, скорее всего, продублированный приказ из Вашингтона. «О, столичные стратеги изволили и флот поставить в известность!» «Пойдемте ко мне в кабинет, ознакомимся, что они там прислали». Не успели усесться за стол, как в дверь буквально вслед-вслед постучался стюарт. «Что это?» – рассеянно и недоуменно спросил командующий. «Кофе?» «А, замечательно. Давайте-давайте», – бормотал, уже концентрируясь над документами. «Не помню, когда заказывал». «Это я попросил». Вкрадчиво повестил Бжезинский. «Очень своевременно», – проглотил, как не заметил адмирал, уже глотая из чашки, перелистывая, комментируя вслух. «Так, что тут у нас?» «Ага, пока все остается в силе. Санкция президента на проведение опера... Хотя я, учитывая плотность операции, назвал бы ее скорее «миссией». Далее. Политические меры на обратную советскую реакцию приняты. Вводить основные силы на последнем этапе. На раннем создать перевес и демонстрацию возможностей. Вступление в стадию нарастания напряженности. Пока все без изменений. Все, как вы хотели. Только ли я?» Бжезинский поглядел на дверцы адмиральского бара. Но из деликатности постеснялся. Там дальше, по нумерации, внесены существенные коррективы. По имеющимся данным, советская эскадра пойдет Лусонским проливом, так как тайваньский характеризуется более интенсивным судоходством. За кризисную точку эскалации приняли район вблизи Тайваня с... Стоп! Осек командующий, открыв другой лист, бегло просматривая, тут же производя в уме какие-то расчеты, примеряясь взглядом на разложенную карту. Уже в Восточно-Китайское море? Но тогда, учитывая эскадренную скорость русских, все переносится на вторые следующие сутки. Открыл новую страницу, удивленно выругался, присвистнул, опять выругался. Черт, вот так поворот. Такое впечатление, что ваши импровизации подтолкнули кого-то в штабе КНШ к нестандартным ходам. КНШ, Комитет начальников штабов. Но ведь черт же! Малые им прокола у Новой Гвинеи и протестов индонезийского правительства». «Хотя...» Адмирал откинулся в кресле, призадумался, потирая пальцем подбородок. «А в целом ход нетривиальный. Изменяется контекст накала, вводятся дополнительные переменные факторы, их придется учитывать. Тайвань, с ними удалось согласовать». «Это вряд ли. По крайней мере, в документах об этом ничего не сказано». «Окей». Лишь сделаю поправку. В проливе Лусон тоже весьма интенсивное движение, так что не факт, не факт. Русский адмирал, что командует походом, волен изменить маршрут на собственное усмотрение. В этом случае нам следует подготовиться к обоим вариантам. Если плохие парни изъявят намерение двинуть между Китаем и Тайванем. Отставив пустую кофейную чашку, Фоли наконец узрел и догадался, чего хочет гость. «О, простите, выпить вам не предложил». «Ерунда». «Нехорошо», – уже встал с кресла, в удовольствии орудая на столе, между делом вещая. «Что ж, в новой директиве видна рука нормального тактика, и в КНШ сидят, не дураки, понимают. Налицо плюсы организации. Принятая в США практика постоянной ротации командно-кадрового офицерского состава, полей в штаб и обратно, приносит свои плоды». «Люди не засиживаются, не обрастают мхом, как следствие правильное понимание и адекватная оценка изменения ситуаций. А то вечно всякие политики, ни черта не понимающие в военном деле, ну, пожалуй, кроме...» Адмирал, подавая наполненный стакан, сумел превратить его в указку, как бы намекая, что «кроме это про Бжезинского». «Благодарю вас», – расшаркался сарказмом советник. впрочем, отхлебнув вполне и искренне. Как я понял, там, в КНША решили, что проведение ночной операции сопровождается высокой степенью неустойчивости. Рациональное зерно здесь, несомненно, есть. Со времен Второй мировой войны ночные боевые действия перестали нести полноценный фактор неожиданности и скрытности. В первую очередь, благодаря радару, но ночь есть ночь. Как правило, в холодном противостоянии с русскими в ночное время суток. И мы, и они всегда старались снизить активность во избежание ошибок и неожиданностей. «Наверное, Игорь Пун в полете заметней из-за реактивного горения», – попытался блеснуть знаниями Бжезинский. «В какой-то степени, да», – кисло согласился адмирал. «На маршевом участке в меньшей степени. Это касается и системы АСРОК». «АСРОК». «Антисубмарин rocket противолудочная ракета, использующая в качестве боевой части торпеду. А подойти к русским на классический торпедный выстрел, как мы уже убедились, весьма сложно. Степени риска превышают 70% и выше. Но главное, ночные действия всегда сопряжены с нервозностью и неразберихой. Уж со стороны русских нервозность точно будет, и тогда на резкие движения наших палубных асов точно полетят зенитные ракеты. «Так что оставим ночь для влюбленных, – Пискнул коммутатор, голос из динамика. «Сэр, прибыли вызванные старшей сменой первый помощник». «Да-да», — отбил кнопку командующий, «пусть войдут». Переступив через порог, офицер со знаками лейтенант-командера на воротнике рубашки сразу положил перед начальством докладную записку, отступив назад. Бегло, почти пренебрежительно взглянув в распечатку, адмирал пробормотал. «Ага, нечто похожее следовало ожидать». Вернул. «Это надо будет отнести служащим мотелитай по местной засекреченной линии. Распространить. Приоритет не «Теперь к делу, джентльмены». «Итак. Необходимости усиливать авиационную группировку против советской эскадры я не вижу. У русских воздушное прикрытие вдали от базовых аэродромов заведомо слабое». А их палубники – совершенно негодное средство для ведения воздушного боя. Поэтому Constellation останется оперировать на прежнем месте, прикрывая коммуникации вблизи Филиппин на случай ответа красных. Сопровождать русских вплоть до островов Японской метрополии будет ауг Midway, двигаясь параллельно на оптимальном удалении. Что касается рекомендации Пентагона провести у Камчатки отвлекающие учения – «В рамках следующих допущений и наличных средств флота данное мероприятие считаю нецелесообразным». «Нет?» – удивленно встрял советник. «Но...» «Да будет вам. Все сейчас крутится вокруг этой эскадры и тяжелого крейсера класса Киров. Русские просто плюнут на наши маневры отвлечения». И пусть практически все их силы, переброшенные на юг, даже вздумаемые там, на севере, им устроить неприятности вплоть до применения конвенциональных средств, отобьются, как у них говорят, чем Бог послал. Лингвистическая ошибка понятий, но нам-то ясно, что имел в виду американский адмирал. Чем придется? Значит, так. Снова к подчиненным, подсовывая вперед папку. А Вот это возьмите в разработку. Некоторые распоряжения надо отдать уже сейчас. Как то выход ПЛ на позиции, а также отвлекающие группы. На остальное времени теперь больше суток. Фрегаты пусть продолжают нести патрулирование и сопровождение советской эскадры. Удаленность по обстановке и на усмотрение командиров кораблей. То же самое касается самолета радиоэлектронной разведки. Работа штаба в основном режиме. Я отдыхать. Завтра буду по распорядку. Свободны. Откозыряв, офицеры удалились. Фолли по-хозяйски разлил остатки виски, мотивируя для крепкого сна, напоследок вдруг задавшись. Кстати, а почему такая уверенность, что советы будут терпеть наши далеко не мирные демарши? Ленгли, штаб-квартира Управления разведки. Примерно похожий вопрос прозвучал на совещании, проходящем в отделе стратегических планирований ЦРУ. Присутствующему в качестве слушателя представителю президента ответил непосредственно сам директор Федерального агентства Уильям Кейси. «Две недели назад наш человек в Москве, это очень ценный агент», Через него мы получали информацию, которая напрямую касалась операции «Вегрант» и крейсера-путешественника, известного теперь как «Петр Великий». Так вот, две недели назад в переданном донесении упомянутый агент не оставил особый условный маркер, из чего мы сделали вывод, что он разоблачен, и через него КГБ сливает нам дезинформацию. «Весьма самоотверженно со стороны раскрытого шпиона». «Вне всякого сомнения», – согласился Кейси. «На то у него, согласно досье, есть причины. Так или иначе, работа продолжается, шифровки поступают и отправляются регулярно. Маркер, – директор нажал интонации, – отсутствует, а значит агент под контролем. Очевидно, что этот канал через сотрудника посольства в итоге будет провален и нашего резидента попросту отзовут». но даже этого бракованного агента можно использовать. В этой сатисфакции на основании полученных дезинформационных сведений мы можем оценивать намерения Кремля с точностью до наоборот. Иначе говоря, применительно непосредственно к Тихоокеанским событиям, трактуя в обратном смысле, получаем то, что контр-адмиралу Анохину было приказано не ввязываться в конфронтацию категорически – Это же подтверждает недавняя реакция советской эскадры на провокации наших летчиков. Я бы не сказал, что такие уж из ряда вон провокации. Тем не менее, по совокупности данных у нас имеется определенный люфт в принятии решений и, соответственно, действий, вплоть до радикальных. Кремль. В Москве по понятным причинам многие обсуждения по главной теме завязывались на кабинет генерального секретаря. Андропов, не понаслышке зная о специальном подразделении 12 отдела КГБ, ведущего регулярную постоянную прослушку Кремлевки и ВЧ самых высоких персон в партапарате. ВЧ-связь, Кремлевка, система защищенных каналов связи. Допускал вероятность утечки и тут. Поэтому категорически запретил любые упоминания о Петре Великом в контексте корабля из будущего по телефонным линиям, требуя все вопросы, даже маломальские, решать исключительно при личных встречах и контактах. Иногда это вносило некоторые коммуникационные неудобства. Сегодня поджидали задерживающегося маршала Агаркова, тихо переговариваясь, предварительно делясь соображениями. Агарков Николай Васильевич, начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Доклад от контр-адмирала Анохина на оперативный узел пришел еще ночью. Ознакомился утром. Устинов говорил тихо, как бы адресуя одному Горшкову, но и достаточно громко для того, чтобы и могли слышать другие присутствующие. Удалось установить, нёс ли беспилотный штурмовик красную головку. «Красная головка. В советских вооруженных силах название ядерной боевой части». «Нет», – сдержанно проронил Горшков. «Вероятно, тут и был какой-то намек, но считать интрудер намеренно беспилотным я бы не стал. В районе был зафиксирован пролет Си-Кинга. Вертолёт С-61, Си-Кинг. Вряд ли он был заточен на ПЛО. Что ему там было делать?» Предположили, что американцы поднимали с воды катапультировавшихся летчиков. «А что ж там, на эскадре не смогли быстро отреагировать?» – вмешался, обвиняя Крючков. «Надо было первыми снять американских пилотов, допросить как положено, вот бы и узнали». «У Анохина иная задача», – вступился за моряков-горшков. «Эскадренные вертолеты заняты в противолодочной обороне». «Вообще, поисково-спасательная организация вне дальности средств эскадры на случай приводнения летчиков находится под другим руководством. В основном задействованы гражданские суда, обеспечивающие содействие на маршрутах самолетов дальней разведки». «Там как раз произошел инцидент», — поддержал адмирал Устинов. «В районе Филиппин американским истребителем обстрелян Ту-95». Патрульная пара была вынуждена прервать полет, возвращаясь на базу в Камрань. Поврежденный самолет летел на трех двигателях. «Знаю», – отступил генерал КГБ. «Уж больно быстро посольство США отписалось на наш официальный протест. Обычно тянут. Оправдываются сбоем оружия, ошибкой пилота, случайностями». «Естественно, врут», – брякнул Горшков. И «Еще с чем нужным довести Крючков». По нашим сведениям, администрации Рейгана на АТР направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион Личность известная. Люди подобного уровня обычно имеют свою точку зрения. Есть данные, что он посещал Пекин. Китай за материал почувствовал свои силы. Коммунисты из Поднебесной сейчас не те, кем можно манипулировать. Но все указывает на то, что это новое вторжение во Вьетнам Бжезинского рук дела. Зашел запыхавшийся, мол, видите, как спешил Агарков, сразу начав извиняться за опоздание. Его простили с улыбками, тем более, что и сам Андропов отлучался в соседние апартаменты, где с ним профилактически поколдовала медсестра. Наконец, все были в сборе. «Итак...» Слово по регламенту взял Устинов. Текущие события показали, и теперь можно признать, что американцы сумели навязать нам свою военную игру, просчитав, что мы не готовы пойти на обострение. Вокруг Петра образовался своеобразный узел напряженности. Кризис с кораблем-пришельцем привел к особому стратегическому положению. когда со стороны США обозначился двойной стандарт в военно-политическом противостоянии с Варшавским блоком. Представляется так, что штаб на Гавайях действует самостоятельно, выполняя свою отдельную задачу, выходящую за рамки общей стратегии, не оглядываясь на политику Вашингтона в других мировых точках соприкосновения. То есть, даже когда Таркер Петр Великий был взят нашими силами под опеку, авиации и флот США на Тихом океане не прекращали активные провокационные действия. В то время как на другом конце земли Вашингтонская администрация вполне продуктивно шла на контакт с советскими дипломатами в намерениях остановить очередной арабо-израильский конфликт. «Вы оцениваете обстановку как предвоенную?» – вкратчиво спросил Андропов. В этом кабинете уже упоминалось понятие «локальная война». Скорее нет. По сути, концепции к создавшейся конфронтации подходит новое обозначение, взятое из специальных источников – «гибридная война». На фоне провокаций на море Белый дом, опираясь на ООН и просвещенный Европу, осуществляет всяческие политические демарши. На адрес нашего МИДа поступил официальный меморандум. Суть – Правительства США и другие страны в регионе не видят оснований, оправдывающих пребывание столь большой группы кораблей ВМФ СССР в Южно-Китайском, Восточно-Китайском морях, близ берегов Южной Кореи и Японии, и расценивают это как преднамеренную провокационную акцию устрашения. Естественно, о Петре Великом и недавних событиях у Новой Гвинеи ни слова. «Какой надуманный абсурд!» – возмутился Горшков. Это обычный проход усиленного конвоя. Англосаксы логичны. Они рационалисты и просто так лаять вдогонку недобитому, по их мнению, крейсеру не станут. Андропов говорил медленно, сохраняя бесстрастное выражение лица. «У них есть определенная цель. Все остальное – подоплека. Ваша Наша задача – выяснить и просчитать, что же они хотят изобразить этими телодвижениями. Пока же единственным объяснением этих крайне вызывающих действий американских военных, как и некоторые их дипломатические ходы, я вижу в нетривиальности всей истории с крейсером из будущего и ее последствиями. И все же, неужели они не понимают, что ходят по тонкой грани и ситуация может скатиться к более серьезному конфликту? А что у нас до этого? Мало было инцидентов на Дальнем Востоке, перехватил нить Агарков. И именно там, на дальних границах, их происходит больше всего. Пентагоновские ястребы определенно давлеют и влияют на политику Белого дома, проталкивая свои агрессивные проекты, совершенно подстрекательские и безбоязненно бряцая оружием. Логика, как я понимаю, у них такая. Кремль далеко, значит в этой глухомане можно бесчинствовать, не опасаясь, что мелкий инцидент перерастет в крупный конфликт. Самое удивительное, что это срабатывает. Маршал сделал паузу, ожидая, что на его слова или возразят, или что-нибудь добавят. Сам озвучивать подробности не стал, потому что тут был камень в огород политического руководства страны, так как доклады командующего ТОФ о регулярных стычках в воздухе и на море с американцами всякий раз принимались к сведению в Генштабе, доходили до высших инстанций. Меры принимались соизмеримые, но не более. Пауза оказалась короткой. Никто не вписался, и начальник Генштаба решил продолжить. И получается, что в Европах могут сетовать на холодную войну, договариваться о разрядке, Подписывать ОСВ-1, а над Тихим океаном в то же время горят и падают самолеты. Идет самое, что ни на есть тебе, горячее. Могу лишь повторить слова одного из летчиков Камчатской авиационной дивизии. У меня тут записи, понятное дело, не из официальных рапортов. Николай Васильевич покопался в своих бумагах. Вот записано со слов. Если встречали нарушителя, били, не раздумывая. а случись возможность завалить противника под шумок над морем в нейтральной зоне, пока корабли и самолеты дозора ничего не видят, тоже лупили от души. Пропал и пропал, канул в воду. Штатовцы отвечали тем же, норовили ударить, подловив, особенно одиночку вдали от берегов. При этом по всем информационным каналам, кроме специальных, о том молчок. Что наши, что американцы, ни протестов, ни ультиматумов. Некоторое время сидели молча, впечатленные экспрессивным откровением неведомого летчика. Затем решил внести свою лепту генерал-лейтенант Крючков. Возможно, наши источники внесут некоторый штришок в общую картину. Речь идет о личной инициативе под свою ответственность, исходящей непосредственно от командующего американскими вооруженными силами в Тихоокеанском регионе, Так бывает, военные, оценивая обстановку на месте, иногда идут на рискованные шаги, особенно когда им нечего терять. «Откуда это тенденциозное «нечего терять»?» – возмутился Андропов. «Что за вольница? Я еще понимаю, когда имеет место быть самодеятельность ЦРУшников. Эти могут затеять акцию или целую операцию, полагаясь на сохранение инкогнито». Но чтобы командующий целым региональным флотом четырехзвездный адмирал, да разве такое допустимо в вооруженных силах цивилизованной страны? Вот именно, версия строится на основе данных, полученных от внешней разведки. В Пентагоне по делу бойни близ Новой Гвинеи назначена специальная комиссия. Нынешнему начальнику штаба морских операций на Тихом океане грозит увольнение без права, суд и прочие неприятности. «Минуточку, из каких источников поступила информация?» вмешался министр обороны. В том числе и из Вашингтона через наше посольство не стал акцентироваться на секретных источниках генерал. А это не намеренная дезинформация Белого дома с целью прикрыть нынешние агрессивные действия своей военщины, навязав нам свою игру. Нами был сделан такой же вывод, что предпринимается... «Ничего. Точнее, все, что нужно. Мы приняли правила игры». «Что значит приняли?» – Устинов неподдельно удивился. Крючков почему-то сам не захотел объяснять, а взглядом приказал это сделать своему помощнику в чине майора, что досель сидел, словно прилежный школьник, положив руки на стол, прикрывая папку. Все высокопоставленные товарищи говорили, не вставая с места, но майор поднялся, представился – отдел контрразведки. Папка его была отмечена теснением совершенно секретно, но он в нее даже не заглядывал. «Благодаря информации, полученной из будущего, у нас наличествует целый список известных на тот момент предателей и разоблаченных шпионов». «Что-то я не слышал о громких разоблачениях», — заметил неугомонный Агарков. К аресту и вообще разработке иностранных резидентов требуется очень деликатный подход. Бросив короткий взгляд на непосредственного начальника, майор получил разрешающий кивок. Если устраивать повальные задержания, это наверняка вызовет подозрение за океаном. Противник может догадаться, что какие-то данные попали к нам из будущего, поэтому арестованы устранены лишь немногие. Часть шпионов-предателей ограничены в доступе к информации. Кого-то перевели на другие места службы и работы. В отделе службы они числятся законсервированными. Некоторых дополнительно проверяем. Но главное в работе подобного рода – это перевербовка. Но и здесь далеко не так все просто и гладко. Так, например, я не буду называть фамилии и агентурных имен. Снова благосклонный кивок начальства. Некий разоблаченный фигурант, иностранный резидент, давший согласие на работу, как вскоре выяснилось, не перестал вести двойную игру. Поясню. Существуют так называемые метки, которые внедряются в текст шифровки по заранее условленному договору с принимающей стороной. Отсутствие или наоборот наличие таковых может дать знак хозяевам, что агент работает под принуждением. Контрразведчик однозначно говорил известные вещи. Но главный за столом молчал, а потому его не перебивали. К сожалению, комбинация оказалась очень хитрая, и наши специалисты только вчера установили, что этот контрагент воспользовался подобным приемом. «И?» – спросил спросился тот же Агарков. «Все продолжается», – заподчиненного ответил Крючков, не удержав торжествующей улыбки. «Но игра», – он выделил это слово, – «стала более изощренной».